Ничто не ускользает от его взора. Он мечтает, он видит, он действует. И благодаря своей радостной философии он сохраняет дар смеяться, как ребенок. Вот он развлекается, изображая светских людей и ханжей. Учитель очень забавно имитирует одну Киртани, профессиональную певицу религиозных гимнов, к большой потехе учеников. Кертани и ее трупа появляются в одном собрании. Она пышно одета, небрежно держит цветной носовой платок. Когда появляется какой-нибудь почтенный господин, она приветствует его, продолжая петь, или говорит ему «Прошу вас, войдите», и она руками поднимает свое сари, чтобы выставить на показ украшения, нашитые на нем. Мимика учителя до смерти смешит учеников. Палту катается по земле, Учитель говорит ему, улыбаясь, «Какое вы еще дитя, Палту! Не вздумайте только рассказать об этом вашему отцу. Та капля уважения, которую он еще питает ко мне, исчезнет. Он стал настоящим англичанином». Вот и другие типы проходят перед нами. «Есть люди, — говорит Рамакришна, — у которых никогда не является такого желания поболтать, как во время ежедневного богослужения. Но так как им запрещается разговаривать, они жестикулируют и гримасничают с закрытым ртом. «Э-э-э, принесите мне это и передайте то. Тише, тише!» Один перебирает свои четки и, делая это, в то же время торгует рыбой. Перебирая пальцами зерна, он указывает на кусок, на который зарится. Женщина идет выкупаться в святых водах Ганги. Она должна была думать о Боге, но нет, она сплетничает. «А какие драгоценности они дают вашему сыну? Такой-то болен. Такой-то пошел повидать свою невесту». «Как думают». Великоле будет преданное. Гарриш меня обожает, он и часа не может прожить без меня. Я не могла прийти все это время, было обручение дочери такого-то, я была так занята и так далее. Она пришла выкупаться в святых водах, но разговор идет обо всем кроме этого».